Глава одиннадцатая. «Не могу. Руки слабые. Ложка дрожит». Внезапно огорошил меня Эрик, когда я принесла ему завтрак и поставила тарелку на специальную подставку на кровати. А потом он и вовсе заставил меня растеряться. «Покорми меня». «Но ты же... Вы же... Как-то же вам хватило сил...» перетащить меня ночью на кровать. Указала я на явную нестыковку, но не выглядел Вотергейм сейчас ослабевшим. «Неимоверным усилием воли!» очень серьезно произнес он, прямо глядя мне в глаза. «Не мог же я бросить тебя спать в неудобном кресле, а самому нежиться в постели?» Эта фраза меня пристыдила, и я села к нему поближе, Убрала подставку, взяла тарелку с наваристым супом и начала его кормить. Только почему-то в этот момент всей кожей ощущала, что руки слабеют у меня, а не у него. Под взглядом Эрика я все больше смущалась и даже мысленно на себя прикрикнула. «Что за ерунда такая? Как малолетка несмышленая, честное слово!» «Не хмурься!» — улыбнулся он положил руку мне на бедро и погладил. Как я не разлила остатки супа, не знаю, но убирать его руку не стала. Во-первых, так сидеть и кормить Эрика было удобнее, а во-вторых, ой, даже не хочу знать, что сейчас бушевало у меня в душе, но эти минуты внезапно показались очень важными и только моими, нашими. Скормив ему суп, я взяла салфетку и промокнула краешки губ Эрика. Внезапно он перехватил мою руку, салфетка выпала из ослабевших пальцев, а он, пристально глядя мне в глаза, снова поднёс ладонь к своим губам и поцеловал. Как я не застонала от этой ласки, не знаю, но ощущения оказались такими острыми, что перехватило дыхание. И это он только поцеловал мою ладонь. Спасибо. Было очень вкусно. Ага. Я бездумно кивнула, не в силах оторвать взгляда от его глаз, а потом и губ, которые начали медленно ко мне приближаться. Внезапно в дверь громко постучали, разбивая возникшее между нами с Эриком притяжение. От неожиданности я подхватилась, как ужаленная а в следующее мгновение в помещение вошел лекарь. «Добрый день, ваше сиятельство!» «Марта», — поклонился он графу, с удивлением разглядывая взъерошенную меня. «Прошу прощения, что я так бесцеремонно вломился в ваш дом, но дверь долго никто не открывал, а она оказалась не заперта, и я решила, что все-таки...» «Могу проведать своего пациента», увидев тарелку, отставленную мной. «О, вы как раз пообедали. Это хорошо. Давайте обследоваться». Чтобы скрыть смущение и не сверкать алыми щеками, я подхватила грязную посуду и поспешила в кухню. Достала из печи как раз приготовившиеся булочки с корицей, заварила укрепляющий настой И составив все на поднос, пошла наверх. Когда вошла, Левендорн как раз закончил осмотр и говорил: "Господин граф, вам очень повезло. Я такого давно не видел". Посмотрел, как я ставлю поднос на стол и добавил: "А вот и причина таких великолепных результатов". "Забота", улыбнулась я. "Вы «Это всё вы!» И, глядя в мои округлившиеся глаза, пояснил, «Вернее, ваша магическая совместимость с графом!» «Я такое всего несколько раз в жизни видел, первый раз еще на заре своей лекарской деятельности и с тех пор отслеживаю такие случаи. Я ведь пишу диссертацию, а тут такой подарок!» «Не понимаю вас», — нахмурилась. «Да что тут непонятного? У каждого человека есть свой окрас магии, ну или чистота резонанса, или... Ай, называйте как хотите. Но именно это не позволяет напрямую, без ритуала, передавать магическую энергию в источник другого человека». «Ваша же магия! Оказалось...» Лекарь замялся, подбирая слова. «С таким же резонансом?» — предположила я. «Нет!» — снова ввел меня в недоумение Левендорн. «Она оказалась с тем самым резонансом, который привел магию пациента к балансу. И теперь...» Вместо того, чтобы подчиняться деструктивному влиянию демонической руны на его груди, она сама влияет на нее и ускоряет регенерацию. Неужели вы сами не видите? Граф почти здоров. Хотя это и не исключает необходимости профилактических визитов в мою клинику. Я посмотрела на Эрика и заметила, что он и в самом деле выглядит гораздо лучше, чем даже утром, когда мы только проснулись. «О, боги! Столько материала для изучения! Я же так скоро смогу, наконец, защитить диссертацию!» Глаза лекаря горели энтузиазмом и восторгом. «А что еще вы знаете о таких случаях?» — заинтересовался Вотргейм. «О, таким людям всегда комфортно вместе, я имею в виду физически. Они даже чувствуют себя лучше и бодрее, когда находятся рядом. Я специально делал замеры. А еще у меня есть теория, которая пока не давала сбоя, «Хотя у меня и была совсем небольшая выборка, но неважно. Я почти уверен, что такими магическими парами могут стать только мужчина и женщина». Лекарь так воодушевился, что взмахивал руками. «А еще я почти уверен, что в таких пар рождаются очень сильные магически одаренные дети. Правда...» Пока мне удалось исследовать только один случай. Левендорн внезапно посмотрел на нас так, что мне показалось, потребует прямо сейчас лечь на постели, делать детей, чтобы подтвердить его теорию. Но Вотергейм сбил его с мысли, задав следующий вопрос. То есть вы хотите сказать, что мы с Мартой — идеальная пара? Да! воскликнул лекарь, а потом до него таки дошло, что он говорит о графе и обычной служанке то есть э, я имел в виду, что эм лучшей сиделки вам не найти. Я вас понял, посмотрел на меня нечитаемым взглядом граф а я я не знала как реагировать никогда ни о чем таком не слышала и вообще Наверняка у Вотергейма отличная природная регенерация. Она у сильных магов всегда такой была, а Левендорн всего лишь пытался оправдать свои теории. Не зря же у него за столько лет активной практики не набралось достаточно случаев для изучения. А еще я не Марта и почему-то уже начинала ненавидеть это имя. Некоторое время лекарь еще побыл с графом, отведал настоя с булочками, несколько раз повторил, как в Вутергейму со мной повезло, и напоследок снова предложил работу. Я вежливо улыбалась, но когда дверь за Левендорном закрылась, поднялась к Эрику и с порога выпалила. «Вы же понимаете, что всё, что говорил лекарь, вздор, иначе бы о таком давно знали». Вотергейм, накинув халат, уже сидел за столом и разбирал скопившиеся письма. Он удивлённо на меня посмотрел, на несколько мгновений застыл, а потом успокаивающе произнёс «Конечно, Марта, не бери в голову. У лекарей иногда бывает». Я обескураженно захлопала глазами, не ожидая, что он с такой лёгкостью со мной согласится, кивнула и покинула его комнату. В душе почему-то вместо удовлетворения плескалась досада и тоска, а еще хотелось одновременно броситься на шею Эрику и сбежать от него так далеко, чтобы никогда меня не нашел. Что же это со мной творится?